Глава 20. Заварушка, устроенная Волынским, вмешательство Шереметьева, высказывание Щербатова и, конечно же, моя пламенная речь, приправленная мощным потоком родовой ауры Александритов, привели к тому, что остальные гости немного успокоились и в конечном счете согласились остаться на празднике. Мы объявили, что подготовим зал для совещаний и попросили каждый род выбрать по одному представителю. Пока же в зале расставляли столы и стулья, присутствующие могли обсудить происходящее друг с другом, а заодно связаться со своими службами в безопасности в надежде узнать свежие новости из московского Кремля. Ни у кого телефоны мы не отнимали. Гости были свободны поступать по своему разумению. Хотя Волынского и хотелось посадить на цепь. Однако справиться с чувствами смогли и мы сами, и Волнинские с прихвостнями Годуновых. В итоге кучка Годунова и Ко — просто обосновались возле дальних столиков. Пока что мы не обращали на них внимания, а они на нас. Хотя ладно, обе стороны то и дело недобро поглядывали друг на друга. В итоге, пока происходил сбор информации и готовился зал, свадебный прием продолжился в очень странном формате. Нервозность буквально витала в воздухе. При этом большинство аристократов, особенно аристократок, пытались сделать вид, что ничего не происходит. Высокодуховные разговоры о литературе, театре и кино слышались со всех сторон громче обычного. Правда, иногда они срывались, с меня и с напряженным обсуждением, что же дальше будет и... Правда ли это? В такой атмосфере я, в свободную минутку, смог подойти к ребятам и жене. «Аскольд, дома все в порядке», — нарочито бодро проговорила Софья. «Тебе уже звонили?» — под взглядами друзей уточнил я. «Да». Соня нервно моргнула, но также бодро добавила. «Мама. Она уже обо всем знает. Держится стойко. Будь уверен, она присмотрит и за княжеством, и за археем». «Рад слышать». Приобняв жену за плечо, я нежно поцеловал ее в лоб. На секунду тело Сони обмякло, и она привалилась ко мне. Но тут же взяла себя в руки. «Акихита, ребята, хочу поблагодарить вас. Вы весьма вовремя отразили атаку гуру». Проговорил я. Братья и близняшки смущенно потупили взоры. А вот японец громко хмыкнул. «Без твоей помощи вряд ли бы мы долго продержались». Легко произнес он, а затем посерьезнел и посмотрел мне в глаза. «Аскольд, если все правда, то Япония поддержит тебя. Это официальная позиция моей страны». Быстро усмехнулся я. «Экстренно связаться с родиной недолго». «Спасибо». «Всегда пожалуйста». Мы в очередной раз пожали друг другу руки. Приятно, что, несмотря на проблемы, наши союзники из островной империи не отвернулись от нас. «Юля», я посмотрел на новобрачную и прогнал в голове несколько вариантов слов утешений. «У тебя получилась незабываемая свадьба». Я улыбнулся. Бывшая великая княжна Казанская приосанилась. «Мы с Арвином обскакали всех. Не во время каждой свадьбы государственные перевороты происходят». Улыбка слетела с ее лица, и девушка опустила глаза. Я накинулась к ней и крепко обняла новоявленную княгиню Новочеркасскую. «Это да, ты, как всегда, на высоте, подруга», защебетала говорливая наша. Но «Ну, ничего, мы еще посоревнуемся. Вот увидишь, во время моей свадьбы м -м, тоже что-нибудь значимое случится. Точно-точно!» Тебе, сестрица, еще женихом бы для этого определиться. Не удержалась от легкой подколки Варя и стрельнула глазками в сторону Акихита. «Так, молчать, молодежь! Не учить жить старших! К тому же не принято как-то вперед старшенькой лезть!» Не осталось в долгу Яна, передав эстафету Алисе. Но старшая, дочь Баленских в этот момент оторвалась от экрана своего телефона и хлопнула ресничками. «Отчеты», — коротко пояснила она, вернувшись к внимательному изучению этих самых отчетов через телефон. «Великое княжество Тверское», Сейчас занимается наращиванием запасов всевозможного оборудования и вооружения, а Алиса ответственна за космодоспехи. Эта легкая беседа помогла ребятам немного расслабиться. Правда, вскоре улыбки сменились размышлениями. Я обвел взглядом друзей и, выпустив немного ауры, бодро проговорил. «Нам придется сражаться. Это факт. Но я приложу все усилия, чтобы мы победили и пережили это сражение. Чтобы наши дети жили в лучшем мире, чем мы». Ребята неловко заулыбались, а моей ладони коснулась теплая рука любимой жены. В этот момент зазвенел телефон. Тот самый. Извинившись перед друзьями, я отошел в сторону. «Да, господин, канцлер хочет поговорить с вами», — выпалил Шарапов. «Вот как? А он не торопился». «Разве? Мне показалось, быстро решился. Его люди готовы всю секунду организовать закрытый канал связи». Предлагают через его сиятельство князя Черкасского. Хорошо, так и поступим. Сейчас переговорю с Арвином. Здесь, в усадьбе Платовых, имелась оборудованная комната связи. Выглядела она, как и другие подобные комнаты, в домах высшей аристократии, рабочий кабинет с удобными креслами, а на столе небольшой прибор. Все остальное оборудование пряталось в соседней комнате. Потребовалось 15 минут, чтобы организовать безопасное соединение. «Ну, я пошел», — сделал ручкой эрвин когда все было готово, и мы остались в комнате с ним вдвоем. «Не останешься?» «Нет, конечно. Тебя же на тета т тет вызвали. А я...» «Раз уж выдалась минутка, сбегаю Юльку чмокну». «Давай-давай, беги». Отозвался я, сосредоточив все свое внимание на аппарате, что стоял передо мной. Через 40 секунд сипения и ломаных трелей в комнате связи с колонок раздался напряженный голос. «Аскольд Андреевич, приветствую вас, Александр Борисович». «Я вас. Вы одни?» «Да, а вы?» «Да». «Записывайте разговор». «Да, а вы?» «Да». Я выдохнул и откинулся на спинку кресла. Из колонок донеслись звуки какой-то возни, которые быстро стихли. «Что с его величеством?» Быстро спросил я. В комнате связи повисла напряженная тишина. «Он мертв». Через десять секунд, наконец, проговорил канцлер. Как и его дети. Это дело рук британцев. Они жаждут погрузить Российскую империю в хаос. «Их убили по вашему приказу?» — спросил я. И снова тишина захватила комнату в свой тягучий плен. Форгдири этого канцлера. Прошло пятнадцать секунд, а он так и не ответил на мой вопрос, переведя разговор на другое. Зачем вы взяли в заложники высшую аристократию нашей страны, Аскольд Андреевич? Ничего подобного я не делал. У нас тут торжественный прием по случаю свадьбы моих друзей. Может быть, торжества затянутся на несколько дней. Такое бывает на свадьбах. Давайте не будем кривить душой, Аскольд Андреевич. Своими действиями вы сейчас играете на руку британцам и их союзникам. Вы вносите раскол среди аристократов империи и делаете это тогда, когда необходимо стремиться к единству. Я восхищаюсь вами. За короткое время вы стали значимой политической фигурой, с которой нельзя не считаться. Более того, сейчас ваша жена — главный наследник Рюриковичей. Правда, власть она унаследовать не может, пока замужем за вами, ведь ее дети по крови будут оболенскими. Александритами, перебил я. Хранилищ открывающихся капли крови у нас нет. Род мы создали новый, поэтому решили Сони, что справедливо считать наших детей носителями совершенно новой крови. Тех, в ком есть кровь и от Перуна, и от Рода, и от других богов. Других, переспросил Годунов. Не пытайтесь понять, просто примите мои слова как данность. Хм, пусть так. Сейчас не о богах речь, а о вас, вашей жене и вашем наследнике. Вы оказались близки к почившему императору но и в моих жилах тоже можно найти кровь Рюриковичей. Только она перекрыта кровью Годуновых, я знаю. Вы частенько брали в жены императорских дочерей. Ну как, покладистые жены получались? По покладисте вашей, Аскольд Андреевич. Скажите, вы совершенно не настроены на переговоры? Выслушать я вас настроен, Александр Борисович. Вот только вы еще ничего нового не сказали. Хм, не терпится сразу перейти к конкретике? «Что ж, похвально. Пусть так и будет. Аскольд Андреевич, я прошу вас отпустить тех, кого вы держите в заложниках, а затем вместе со мной объединить империю и вывести ее из образовавшегося кризиса, как внутреннего, так и внешнего. Не дав хаосу разрастись, я собираюсь сплотить державу и ответить британцам и их союзникам, раз и навсегда отбить у них желание бороться с Россией и строить нам козни». Я шевельнул же лаками и задумчиво уставился на лакированные напольные часы. Время принимать окончательное решение. Фаркхевы дери. Господин Годунов излагает здравые мысли. Но я прекрасно знаю, что этот могучий бородач, большую часть жизни обладающий абсолютной, по сути, властью, не гнушающийся всякими темными делишками, при первой же возможности начнет копать яму для меня и моих близких. Дикий пес не станет лизать руки, пока не получит оглоблей по загривку. «Империи нужен император», — Аскольд Андреевич. Вновь заговорили колонки уверенным голосом канцлера Российской империи. «Я думаю, ваш сын прекрасно подойдет для этой роли. Вы, с Софья Ивановна, будете его регентами. А мне достаточно места канцлера». «Вряд ли вы согласитесь делиться властью», — хмыкнул я. «Отчего же? Я готов прислушиваться к советам могущественного и влиятельного человека, Аскольд Александрит». Резко дернув головой, я уставился на колонки. По ушам резануло то, что он назвал меня по фамилии, а не по отчеству. Он знает, точнее догадывается, но как? Как такое возможно, чтобы коренной землянин знал про Александрию? Хотя, ответ очевиден. Ваши предки оставили вам не только власть, но и знания и способ удержать эту власть. Как можно спокойнее проговорил я, закидывая удочку. Нужно убедиться. Все верно. Пусть далеко не все поступки предков я одобряю, я благодарен им за многое и стараюсь использовать их наследие во имя лучшего будущего. Вот, значит, как. Стало быть, кто-то из сорнитов действительно переродился среди предков Годуновых. Этот кто-то оставил им не только артефакт, но и свои записи. Полагаю, далеко не все в этих записях Годуновы смогли расшифровать. А многое из того, что и смогли, скорее всего, сочли бредом, но... Александр Борисович оказался более прозорливым, нежели другие его предки-несорниты. не Понятно, что во многом причиной его прозорливости являюсь я, а также сорнит, засветившийся в Сибири два года назад. И все же... Ваша готовность к сотрудничеству со мной демонстрирует вашу мудрость, изрек я. Времена меняются. Предки тоже могли ошибаться и о чем-то иметь ограниченные суждения. Ага, значит я не ошибся, и предок Сарнит завещал своим потомкам уничтожить переродившихся александрийцев, если он и обнаружится. И все же к мысли о сотрудничестве пришли лишь, когда запахло жареным, вздохнул я. Когда империя стоит на краю гибели, серьезным тоном проговорил Годунов, стоит забыть о личных амбициях. Если вы готовы забыть о личных амбициях, откажитесь от должности канцлера, да и вообще от всех руководящих должностей пусть Годуновы станут обычными имперскими боярами, вроде тех же Морозовых, предложил я, зная, каким будет ответ. «Не могу», — сухо произнес канцлер. «Мой род почти 400 лет участвовал в управлении страной. Никто лучше нас не знает, что нужно делать во благо лучшего будущего России. Вы привели страну на грань гражданской войны. Лишь потому, что ты появился здесь. Лишь один мальчишка, 17 лет рожший как простолюдин, смог нарушить устой самой могущественной империи? «Ты знаешь, о чем я говорю, чужак? О тебе и подобных тебе, внезапно появившихся в нашей стране, да и в других тоже. Не нужно сравнивать меня с деятелями из других стран», поморщился я. «Что ж, за это прошу прощения, скольд Андреевич. Ну, вы готовы дать мне свой ответ, будущий регент при императоре? Или вам нужно несколько часов подумать, поговорить с супругой и тещей, рассказать им, что они снова смогут жить во дворце Московского Кремля?» Уверяю вас, после реконструкции палаты стали еще краше, как и сам кремлевский комплекс. А его неприступности теперь и вовсе можно слагать легенды». Звучит заманчиво, но я хотел было сказать что-нибудь вроде «Кто знает, может, ты сейчас находишься под контролем сорнитов, как когда убивал императора». Но собеседник удачно меня перебил. «Не торопитесь говорить «но», — быстро произнес канцлер. «Подумайте вот о чем Аскольд Андреевич». Высшая аристократия, которая сейчас гостит в Новочеркаске, это далеко не вся страна, не вся сила страны и не все ее общественное мнение. Вы умный человек, Аскольд Андреевич, и прекрасно понимаете, что я имею в виду. Прекрасно понимаю. Пусть здесь на свадьбе Арвина достаточно высоких чинов, приглашенных из-за своего положения в обществе и родословных, подавляющее большинство опытных оперативных руководителей, осталось за бортом. Иными словами, имперская армия не слишком сильно потеряла свои боеспособности. Если канцлер сможет поднять ее против нас, будет худо. Одних только имперских гуру вдвое больше, чем княжеских. А все княжества еще объединить в крепкий кулак нужно, что в принципе невозможно. Я вас услышал, Александр Борисович. но Вы слишком долго тянули со своим предложением. Мы долгое время стояли по поясу в воде, но когда клан Анже с вашей помощью напал на земли моего княжества, Рубикон был окончательно перейден. Слишком поэтично, фыркнул Годунов. Надеюсь, вы знаете не только фразеологическое значение этой фразы, но и историческое значение события. Я хорошо учился, волой мудрости хмыкнул я. Тогда вы знаете, что за этим последует. Я знаю. Но я не могу доверять тому, кто совсем недавно хотел уничтожить мою семью. Я не могу доверять тому, у кого руки по в крови императоров и принцев. А даже если бы и мог, меня не поняли бы. Ни жена, ни близкие друзья, как живые, так и умершие. Не говоря уже о том, что не хочется получить нож в спину в самый неподходящий момент. Вот как. Кмура пробасил канцлер. Понятно. Что ж, было любопытно с вами поговорить, Аскольд Андреевич. Жаль, что вы не хотите вместе спасти нашу страну. А утопаете в обидах прошлого. Жаль, что нам придется сойтись в бою. Вы могли бы быть очень полезны империи. О, не сомневайтесь, Александр Борисович. Я буду очень полезным нашей империи. Отозвался я. А через 30 секунд сеанс связи закончился.